Глава 34. Я непроизвольно сглотнула, впервые за все время действительно растерявшись. «Что это ты так напряглась?» — тут же спросил Фредерико. «Знаешь, братец, смерть — это не конная прогулка. Я бы посмотрел, каким расслабленным был бы ты. Встал на мою защиту герцог. Поэтому, леди Крис, если тебе совсем трудно, то не стоит». Все равно, думаю, Фредерико не поверит твоим словам. «Нет уж», — возразил Фредерико. «Пусть говорит». Я активировал око правды. Если она соврет, то я почувствую. Но, как видишь, она молчит. Неужели так трудно назвать причину своей смерти? Что, сердечный приступ, авария или самоубийство? Последнее слово... выделили особенно. Я бы возмутилась, но вопрос ы о моей смерти сбил меня с толку, и впрямь совсем не конная прогулка. «Хватит», — холодно сказал Уитмар. Уитмар вообще редко так говорил, обычно отшучивался, но никогда не был столь серьезен и категоричен. У меня от такой защиты и Уитмара, и, конечно же, герцога, прямо потеплело в душе. И только потому, что я чувствовал их поддержку, У меня получилось, глядя прямо королю в глаза, более или менее спокойно ответить. Меня убили. Вздрогнули все. Фредерико виноват опустил взгляд и сказал. Она не врет. Герцог вздохнул, а Уитмар выругался. «Все!» — неожиданно зло сказал герцог. «Я посмотрела на него». Он был в ярости, хотя мне раньше казалось, что он не способен злиться так сильно. «Довольно, Ваше Величество. На сегодня точно все. Во всем убедились, да? Леди Крейс не связана с теми попаданками и ведьмой». Намного позже Уитмор рассказал мне, что Тайлер обращался к своему брату по титулу, когда был исключительно зол и разочарован. Но пока я ничего не знала, была расстроена этим всем — и ситуацией, и подозрениями, и вопросами о моей смерти». и лишь потому ничего не сказала, когда герцог неожиданно приобнял меня за плечи. «Пойдем, леди Крис. Я отведу тебя в твою комнату, вызову лекаря, пусть и даст тебе успокаивающий настой. А потом, если захочешь, я отвечу на все твои вопросы». Никогда не думала, что кто-то вроде герцога сможет так легко понять и даже предугадать мое желание. Больше всего на свете я хотела убраться подальше от этого Фредерико, растревожившего старую рану, и побыть одной. п о к дошла до комнаты, я почувствовала себя значительно уверенней. Момент моей смерти я старалась не вспоминать, потому что боялась, что сойду с ума. Стоило лишь подумать о нем, как во рту словно появлялся железный привкус крови, а все тело наполнялось фантомной болью. Как-то приняла такое решение. И больше к этой теме не возвращалась. Сейчас же остро чувствовала желание рассказать обо всем кому-то. Хотя бы герцогу. Да, он шутник и балагур, но когда речь заходит о серьезных вещах, то от него можно ждать понимания и поддержки. От этого мое траурное настроение сменялось моей привычной саркастической уверенностью. Отдохните тогда, леди Крис. Сегодня я буду истинным джентльменом и даже не напрошусь к вам в гости. Неловко пошутил герцог. Но уж нет, ваша светлость. Давайте вы будете не истинным джентльменом, «И утешите даму», — фыркнула я. И лишь поймав ошарашенный взгляд герцога, я сообразила, что выразилась весьма двусмысленно, поэтому тут же добавила. «Вы слушайте историю, побудьте жилеткой, а потом становитесь истинным джентльменом и отправляйтесь в освояси». Герцог приподнял бровь, хмыкнул что-то сам себе, а потом спросил. «А если я передумаю становиться истинным джентльменом?» «Не волнуйтесь, я обязательно смогу убедить вас. Правда, не уверена, что вам понравятся мои методы». Ласково улыбнулась я. «Что, бить будете?» — вздохнул герцог. «Я против, хотя...» «Что хотя?» — подозрительно уточнила я. «Если легонько и с намеком, то можно и попробовать». «Ваша светлость, меня п у г а е т ваши наклонности», — заявила я. «Вообще-то, насилием грозишься ты, так что бояться надо мне. Ну так что, впустишь?» Резко переключился герцог, а я открыла дверь в свою комнату, перегородив с собой вход. «Надо подумать», — улыбнувшись, сказала я. «Просто не могла в такой ситуации не подразнить герцога». «И как я могу убедить тебя принять положительное решение?» Включился в спор герцог. «Осчастливить меня все просто». «И как это сделать? Предложить замужество?» «Вы уже предлагали. Разве я показалась вам счастливой?» «Посидеть спокойно, пока я вас буду бить. И тогда я буду просто пьяна от счастья». «Шутливо предложила я. Что вы так кривитесь? Если согласитесь, то сразу впущу». «У меня есть предложение. Куда лучше. Я буду сидеть и не шевелиться, если ты будешь меня целовать. Поцелую куда лучше насилия». «Гарантирую!» — громко от всей души заявил герцог. «А еще объятия хороши, и пьянят еще лучше. И не смотри так, леди Крис, словно сомневаешься. Я сейчас докажу». И заявив это, герцог резко обнял меня за талию, приподнял и внес в мою же комнату, поставил на пол, закрыл за собой дверь. А я все продолжала стоять, ошарашенная и растерянная. Вот же нахал! «Леди Крис, а т а м р и сказал герцог, резко наклонившись и дунув мне прямо в ухо. Я вскрикнула и отскочила. «Вот, уже лучше!» — рассмеялся герцог. «А то я уже п о д у м а л что ты очень ждешь поцелуев!» «Нет, я жду, когда вы сядете, а я смогу вас ударить!» — огрызнулась я, но как-то лениво. «Мне вот интересно, леди Крис, откуда такая тяга к насилию? И за что?» Если я начну перечислять причины, то боюсь поговорить нам сегодня. Не удастся. Ехидно заметила я. Ладно, леди Крис, когда-нибудь я дам тебе возможность хорошенько поколотить меня. Например, когда ты согласишься выйти за меня. Значит, не судьба. Моя мечта останется мечтой. Рассмеялась я. Присаживайтесь, ваша светлость, куда-нибудь. Вариантов, где у меня присесть, немного. Кровать и кресло около окна с книжным стеллажом. Я была уверена, что герцог выберет кресло, потому сама уселась на свою кровать. Не очень удобно, зато попозже, когда почувствую себя свободнее, смогу улечься. Но герцог меня удивил. Он не сел в кресло, а подошел и плюхнулся на пол перед моей кроватью. «Что вы там говорили, ваша светлость, насчет исключения? Когда один умный, а второй красивый. Напомните мне». Усмехнулась я, глядя на него сверху вниз. «Пол не для сидения предназначен». т о я сообразительный и вообще красавчик. А где у тебя спиртное? У меня нет спиртного. То есть как нет? Со священным ужасом спросил герцог. А как мы откровенные разговоры будем разговаривать, если и выпить нечего? Будем трезвыми и серьезными. Герцог глянул на меня лукаво, положил руку на постель, а подбородок на нее и посмотрел так жалобно, А может, я все же попробую опьянить тебя альтернативным способом, объятиями и поцелуями? «Мое предложение поколотить вас все еще в силе», — рассмеялась я. «Оно будет эффективно». «Ладно, так уж и быть. Будем отвратительно трезвыми и ужасно серьезными. Сколько уже рядом, а я так и не знаю ничего о... о твоей прошлой жизни или жизни в другом мире». Как правильнее сказать?» — поинтересовался герцог. «Так что давай с самого-самого начала. В идеале с рождения».